Глава 1.0.1.0. Виртуальная камера, которая показывает нам чащийся грузовик, парит над машиной. Свет в кабинете Тамилина меркнет, и у меня возникает ощущение киносеанса. Будто я смотрю свеженький голливудский боевик, один из тех новомодных, где компьютерные образы самых популярных актеров всех времен и народов бродят в виртуальных декорациях где мужественный Клинт Иствуд стоит плечом к плечу с импозантным Шоном Коннери и смазливым Леонардо Ди Каприо. Интерактивный фильм, где всю троицу можно усадить в лужу, а победить трогательный Чарли Чаплин. Но этот фильм не интерактивен. Он режиссирован от первой до последней секунды. Что бы ни думал водитель грузовика. Ведь он совершил наезд в пьяном виде. — говорю я. — Ведь так? — Он и сейчас нетрезв, — отвечает Томилин. — Для него были оставлены виртуальные бары. — Но ведь невозможно повторить ту ситуацию с точностью, — не сдаюсь я. — Почему? — удивляется Томилин. И в этот миг грузовик сворачивает на перекрестке. Будто отдернули занавес. Вечер сменяется днем. Широкий проспект, узкой улочкой, где и двум машинам-то не разъехаться. Тем более, что навстречу бодро несутся несколько легковушек, Грузовик виляет, дергается, налетая на бордюр и выскакивая на тротуар. А в нескольких метрах перед капотом едут на велосипедах двое мальчишек, уже начинающих оборачиваться на рев мотора. «Оп!» — говорит Томилин. Успевает сказать, прежде чем изображение дергается, переворачивается, начинает кружиться, виртуальная камера описывает немыслимую кривую, удерживаясь над кузовом грузовика. Неужели в реальности возможно так выкрутить руль. Скорость не так уж и высока. Сколько бы ни был пьян водитель, но он сбросил газ на повороте. Но удар все равно силен. Капот сминается, втыкаясь в стену здания, грузовик разворачивает, он крошит стеклянную витрину, наполовину въезжая в продуктовый магазинчик. И я понимаю, что-то идет не так. Магазин не прорисован полностью. Существует лишь несколько метров перед витриной, а все остальное серый туман, мгла, без красок и форм. Из задравшегося вверх капота бьет пар, и сочится бесцветная жидкость. — Денис! — очень спокойно говорит Томилин. — Я же просил. — Да не мог он успеть повернуть, — отвечает Денис. — Все же обсчитано. В его голосе слышится искреннее возмущение. Нет, вряд ли он психолог. Скорее, программист переводивший расплывчатые указания в цифровую форму. «Скорость была 34 км в час. Радиус поворота», — бормочет Денис, но Тамилен жестом заставляет его замолчать. А смятая дверь кабины со скрежетом открывается. Скорее вываливается, чем выходит водитель. И, не глядя на серый туман в глубине магазина, бредет сквозь стеклянное крошево витрины на улицу. «Камеру сдвинуть!» рявкает Томилин. Я не вижу, кто исполняет его команду. Возможно, у Дениса есть какой-то пульт, а может быть, нас слушают и другие сотрудники тюрьмы. Но камера послушно сдвигается с места и плывет вслед за водителем. И я начинаю смеяться. Это уже не трагедия. Это фарс. По улице все так же едут автомобили, все так же идут прохожие, не обращая никакого внимания на воткнувшийся в здание грузовик. Они раздавленные велосипедисты продолжают ехать с ужасом, озираясь назад. Они едут на месте, колеса скользят по асфальту, сверкают спицы с красными кружками катафотов. Длинные волосы одного из пареньков полощат на несуществующем ветру. Лучший в мире велотренажер. Водитель обходит машину, подходит к ребятам, смотрит на них, протягивает руку, словно намереваясь тронуть, и тут же отдергивает достает мятую пачку примы, засовывает одну сигарету в рот, но забывает закурить и кричит «Бип! Бип-бип, вашу мать! Козлы! Бип-бип!» То ли он догадался, где камера, то ли это случайность, но он смотрит прямо на нас. «Бип!» — зло говорит Тамирин. «Какой бип включил звуковой цензор?» «Но это же общее требование ко всем государственным учреждениям!» — отбивается Денис. Водитель, выронивший сигарету, достает другую. Садится на асфальт, закуривает, глядя на несущихся в никуда велосипедистов. «Уберите это!» — командует Тамилин. «Карина, прошу прощения!» «Бип!» — говорю я с улыбкой. «Именно бип!» — я и хотела произнести. «Смешно!» — соглашается Тамилин, когда гаснет экран. «Может быть, Карина, вы еще объясните, что это значит?» «Да если бы я знала!» На самом-то деле я догадываюсь и готова поаплодировать Чингизу, устроившему свой сюрприз. Вот только наши визитеры изолированы, спрашивает Томилин Дениса. Разумеется, видно, в этом программист уверен. аппарат аппаратно отключили от глубины, а тем двоим задавили каналы начисто. Ну и какие версии, спрашивает Томилин? Ответа нет. И подполковник командует. Давайте второго. «Какого именно?» «Давайте Казакова. Что там у него?»